и волосы, будь мы одного возраста, сошли бы за близнецов. Мама говорит, что я день ото дня становлюсь всё больше на него похожа во всём. В детстве я была милая девочка, но папа, вернувшись с войны, стал играть со мной в грубые мальчишеские игры и превратил в пацанку. Ну и что в этом плохого? Не выношу фифочек, сюсюкалок. Сразу на ум приходят инициалы КББ. Занятия начнутся не раньше середины сентября. потому что большинство детей, посещающих школу в Магнолия Спрингс, живут на фермах и должны помогать родителям собирать картошку. Представляете, я буду вращаться в обществе детей креветочников и картофельщиков». Мистер Ромео сказал, что Шелл-Бич после Дня Труда превращается в пустыню. «Жду не дождусь. Надоели туристы с их злобными детками. Кстати, о злобе. Я так злюсь на Феликс». Вы прямо не знаю, как быть. Она сживала всю жёлтую бахрому с подушки, которую оставил Джейси Лигур, единственная вещь, доставшаяся мне в наследство, и напрочь испорчена. Наверное, она это сделала просто со скуки. Мы с папой пребываем в радостном возбуждении. На следующей неделе состоится соревнование Радео пятнистой форели. Мы собираемся принять в нём участие и выиграть, я уверена. Папа уже месяц назад купил у Харви Андервуда Форель победительницу и положил в морозильник. Маме сказал, что это рыба для чучела. Весит она 12 фунтов и 2 унции. Не представляю, чтобы кто-то поймал рыбину больше нашей. Рекорд составлял 13 фунтов, но было это 6 лет назад. У нас отличный шанс. Человек, то есть мы с папой, поймавший самую большую пятнистую форель в течение 3 дней рыбалки, получает первый приз. А это лодочный мотор Evinrude, что равнозначно 146 долларам. Второй приз удочка Pyleflex стоимостью 36 долларов. Нам только лодку останется купить и всё. 13 сентября 1952 год. Ой, ну вообще, погодите, сейчас расскажу. У меня есть совершенно секретная информация о Кей Боб Бенсон. Моя мама и миссис Родео каждый день пьют кофе и болтают, болтают, болтают. Сегодня я случайно оказалась под окном в тот момент, когда миссис Родео говорила маме, что есть причина, по которой мать Кей Боб Бенсон так ее балует. Потому что Кей Боб Бенсон – ребенок, полученный по спецзаказу. Когда миссис Бенсон исполнилось сорок, а детей у нее так и не было, она пошла к врачу и выяснила, что с ней все в порядке, а вот у мистера Бенсона проблемы. Ей не хватило мужества сказать ему об этом. И поэтому, — рассказала миссис Ромео, — Кей Боб Бенсон — результат искусственного оплодотворения. которое проделал над миссис Бенсон врач из Нового Орлеана. Поскольку у мистера Бенсона что-то не то с простатой, и завести второго ребенка она не может, не вызвав подозрений у мужа, то Кей Боб Бенсон ее единственное дитя, других у нее никогда не будет. Миссис Ромео собиралась рассказать маме о какой-то женщине, с которой крутит роман муж миссис Дот, но тут окно захлопнулось, и я ничего не услышала. «Ха, я знала, что в Кей Боб Бенсон есть что-то смешное». 15 сентября 1952 год. Завтра последний день Радео пятнистый форели. Всё идёт по плану. Рано утром в первый день соревнований мы с папой пришли к штабу Радео, зарегистрировались и отправились к выделенному нам месту на реке. Папа устроил большое показательное выступление. Вроде он вовсе не ожидает что-нибудь выиграть, а просто решил порадовать свою дочурку. который всё лето не уделял никакого внимания, поскольку был ужасно занят, и заставил меня каждый день грести туда-сюда по реке, пусть люди видят, что мы рыбачим. Каждый день мы приходили и бездельничали, дремали, и ничего не ловили. Я брала своё духовое ружьё Red Ryder и стреляла по змеям, и лопала конфеты, а папа пил пиво и рассказывал мне о войне. В 5 вечера мы возвращались к штабу Радео пятнистой форели. в магазине живого корма. Папа говорил: "Что ж, нынче не повезло, не клюёт". И делал разочарованный вид, чтобы сбить их со следа. В первый день, когда мы туда приехали, я помахала рукой девочке-инвалидке Бэтти Колдвелл. Она сказала: "Привет, Фэй, как поживаешь?" Я ответила: "Хорошо". Потом вышла её мать и направилась с племянком к нам, сунула мне в руки пепельницу из ракушки, которую я прислала Бэтти, и сказала: "Спасибо, не надо больше присылать им пепельниц, поскольку у них никто не курит и не пьёт". После чего развернулась и ушла. Она могла бы использовать её под булавки или ещё какие-то мелочи. Бэтти Дэвис, например, курит. Не вижу в этом ничего страшного.